ДВА ДЕСЯТОЕ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАМЯТЬ Она лежала в мозгу Дэниела, как закрытая книга, всегда готовая для чтения. Некоторые её эпизоды вспоминались часто, поскольку хранили необходимую в тот или иной момент информацию, и лишь к очень немногим Дэниел обращался только потому, что хотел почувствовать их текстуру. Таких было очень мало по большей же части те, которые относились к Элайджу Бейли. Много десятилетий назад, когда Элайдж Бейли был еще жив, Дэниел и мадам Гледия приехали в Бейли Мир. Когда они вышли на орбиту Бейли Мира, на их маленьком корабле появился Бейли Бентли. Это был довольно грубый мужчина средних лет. Он посмотрел на Гледию, несколько враждебно, и сказал, «Вы не можете увидеть его, мадам!» Гледия заплакала. «Почему?» «Он не хочет, мадам!» И я должен уважать его желание. Я не могу поверить, мистер Бейли. У меня есть его собственноручная записка и запись голоса. Я не знаю, узнаете ли вы его почерк и голос, но даю вам честное слово, что так оно и есть. И на него не оказывалось никакого постороннего влияния, когда он делал эту запись. Глэдди ушла в свою каюту, где в одиночестве прочитала записку и прослушала запись. Затем она вышла, как будто надломленная, но сказала твердо. Дэниэл... «Ты высадишься один, повидаешь его, а потом сообщишь мне обо всем, что он сделает или скажет». «Да, мадам!» Дэниел перешел на корабль Бентли. «На эту планету роботы не допускаются, Дэниел», — сказал Бентли. «Но для вас сделано исключение, потому что это желание моего отца, а его здесь очень уважают. Лично я ничего не имею против вас, вы понимаете, но ваше присутствие на планете должно быть ограниченным. Вы пойдете прямо к отцу». «А когда он закончит беседовать с вами, вас сразу же отвезут на орбиту, вы понимаете?» «Понимаю, сэр. Как ваш отец?» «Он умирает», — ответил Бентли, пожалуй, намеренно грубо. «Я это тоже понимаю», — сказал Дэниел. Голос его заметно дрогнул, естественно, не от эмоций, а потому что сознание смерти человека, хотя и неизбежной, нарушало его позитронные пути. «Я имел в виду, долго ли ему осталось жить?» «Он мог бы уже умереть» но цеплялся за жизнь, поддерживая себя мыслью о том, что должен увидеться с вами. Они приземлились. Планета была большой, но ее обитаемая часть оказалась крошечной. День был облачный, недавно прошел дождь. Широкие прямые улицы были пусты, словно в знак того, что жители не желают смотреть на робота. Наземный кар привез его к дому, который был побольше остальных. Они вошли в дом. У двери в комнату Бентли остановился. «Мой отец там, идите один». Он не хотел, чтобы я шел с вами. Идите. Вы, наверное, не узнаете его. Дэниел вошел в темную комнату. Глаза его быстро привыкли к темноте. И он увидел покрытое простыней тело внутри прозрачного кокона, который слабо поблескивал. В комнате стало чуть светлее. И Дэниел отчетливо увидел лицо. Бентли был прав. Дэниел не узнал своего бывшего партнера. Его лицо было изможденным, костлявым. Глаза лежащего были закрыты, и Дэниелу показалось, что он видит мертвеца. Он никогда не видел мертвого человека. И когда эта мысль пришла ему в голову, он покачнулся, ноги не держали его. Глаза старика открылись, и слабая улыбка пробежала по бледным сморщенным губам. «Дэниел! Мой старый друг Дэниел!» Этот шепот отдаленно напоминал голос Элайджи Бейли. Из-под простыни медленно возникла рука — и дэнилу показалось что он все таки узнал лайджа партнер лайдж тихо сказал он спасибо дэнил что вы приехали это для меня было очень важно партнер и лайдж я боялся что вам не позволят они даже мой сын считают вас роботом я и есть робот для меня нет дэнил а вы не изменились Я не очень ясно вижу вас. Но мне кажется, что вы такой же, каким я вас помню. Когда я в последний раз видел вас? Тридцать один год назад? Да, и за это время я не изменился. Так что, видите, я действительно робот. Зато я очень изменился. Я бы не позволил вам увидеть меня таким, но я слишком слаб, чтобы противиться желанию увидеть вас еще раз. Голос Бейли немного окреп, словно старику стало лучше при виде Дэниела. «Я рад видеть вас, партнер Илайдж, как бы вы ни изменились!» «А леди Глэдия, как она?» «Хорошо, она приехала со мной!» «Она не...» — болезненная тревога появилась в голосе Бейли. «Нет, она осталась на орбите. Ей объяснили, что вы не хотите ее видеть, и она поняла». «Это не так. Я очень хотел ее видеть!» Но этому искушению я сумел противостоять. Она не изменилась? Она осталась такой же, какой вы видели ее в последний раз. Это хорошо. Но я не мог позволить ей увидеть меня таким. Я не хочу, чтобы таким было ее последнее воспоминание обо мне. Вы другое дело. Потому что я робот-партнер Элайдж. Бросьте, Дэниел, раздраженно сказал Бейли. Вы не могли бы... «Больше значит для меня, даже если были бы человеком!» Он немного полежал молча и продолжал. «Все эти годы я ни разу не написал ей и не вызвал по гипервидению. Я не мог позволить себе вмешиваться в ее жизнь. Она все еще замужем за Гремионисом?» «Да, сэр». «И счастлива?» «Я не могу судить. По ее поведению нельзя предположить, что она несчастна». «Дети есть?» Разрешено иметь двоих. Она не сердилась, что я не подавала себе вестей. По-моему, она понимала ваши мотивы. Она когда-нибудь говорила обо мне? Почти никогда, но по мнению Жискара она часто думает о вас. А как Жискар? Функционирует правильно. Значит, вы тоже знаете о его способностях? Он говорил мне, мистер Элайдж. Бейли снова помолчал, потом пошевелился. «Дэниэл, я хотел видеть вас здесь, чтобы убедиться, что вы не изменились, что дыхание лучших дней моей жизни все еще живет, что вы помните меня и будете помнить. Но еще я хотел сказать вам кое-что. Я скоро умру, Дэниэл, и знаю, что это известие дойдет до вас. Даже если бы вас не было здесь, если бы вы были на Авроре, вам было бы известно». О моей смерти объявят в галактических новостях. Его грудь колыхнулась от слабого беззвучного смеха. Кто бы мог подумать когда-то? Гледия, конечно, тоже услышит. Но она знает, что я должен умереть, и примет это как печальный факт. Но я боялся, какое впечатление это произведет на вас, поскольку вы, как вы настаиваете, а я отрицаю робот. Ради прошлого вы, возможно, считаете своим долгом уберечь меня от смерти. Но сделать это не можете. И потому данное обстоятельство произведет на вас нежелательное воздействие. Поэтому давайте договоримся. Голос Бейли слабел. Дэниел сидел неподвижно, но лицо его против обыкновения отражало эмоции, заботу и печаль. Глаза Бейли были закрыты, и он не видел этого. Моя смерть, Дэниел, не имеет значения. Среди людей ни одна индивидуальная смерть не имеет значения. Умирая, Человек оставляет после себя свои дела и не умирает полностью, пока существует человечество, вы понимаете меня? Да, партнер Элайдж. Дело каждого индивидуума есть часть общего дела, а потому становится не умирающей частью целого. Это целое человеческие жизни прошлого, настоящего и грядущего. Это ковер, который десятки тысячелетий растет и хорошеет. Космониты, краешек ковра. Они тоже добавляют совершенства и красоты в узор. Индивидуальная жизнь. Всего лишь нитка в его основе. А что такое нитка в сравнении с целым? Дэниел, думайте о ковре. И не вспоминайте об одной выдернутой нити. В нем так много других нитей. Каждая нужна. Каждая участвует. Бейли замолчал. Дэниел терпеливо ждал. Бейли открыл глаза. Увидел Дэниела и слегка нахмурился. Вы еще здесь? Вам пора. Я сказал все, что хотел. Я не хочу уходить, партнер Элайдж. Вы должны. Я не могу больше бороться со смертью. Я страшно устал. Я хочу умереть. Пора. Я не могу подождать? Я не хочу. Если я умру на ваших глазах, «Это может скверно подействовать на вас, несмотря на все мои слова. Уходите, я приказываю. Я позволю вам быть роботом, если желаете, но в этом случае вы должны повиноваться моим приказам. Вы не можете спасти мне жизнь, и ничего не можете сделать, так что второй закон тут ни при чем. Идите!» Мира еще указал на дверь и добавил. «Прощайте, друг Дэниел. Дэниел медленно повернулся, с невероятным затруднением, повинуясь приказу. «Прощайте, партнер!» Он сделал паузу и хрипловато закончил. «Прощайте, друг Элайдж!» Бентли встретил его в другой комнате. «Он еще жив?» «Был жив, когда я уходил!» Бентли пошел к отцу и тут же вернулся. «Уже нет! Он увиделся с вами и ушел!» Дэниэл прислонился к стене. Прошло некоторое время, прежде чем он смог встать, ни на что не опираясь. Вскоре они вернулись на маленький корабль и отправились на орбиту, где ждала Гледия. Она тоже спросила, жив ли еще Элайдж. И когда ей сказали, что он умер, повернулась и с сухими глазами ушла в свою каюту. Плакать.